Глава 26. Девушек отправили в расположение корпуса в небольшом, буквально крошечном экипажике, на котором за покупками ездила супруга Листикова. Дамы в их пригороде держали такие маленькие закрытые колясочки на двух колесах в сарайчиках при домах, а лошадь брали в аренду. Один предприимчивый дедок, занимающийся извозом, имел неплохую конюшню и придумал такой оригинальный способ заработка. И Тэй и Кася были хрупкими девушками, А мадам Листикова была хоть и миниатюрной женщиной, но с округлыми формами. Потому двум курсанткам удалось вполне комфортно разместиться в этой крошечной повозке. Зато сопровождение у них было поистине королевским. Кроме троицы Майерши и капитана Горностайчика, их с неба прикрывали Асиеш и Хижичак на долженном у Асерия Соледина щитоморнике. Дракон явно проникся симпатией к пожилому кривоногому калеке. И мужчина, желающий еще хоть раз снова взмыть в небо, Заверил всех, что вполне способен договориться с крылатым ящером без всяких кровососов, а управление возьмет на себя драконовед. Но самым необычным было то, что вдобавок ко всему их собрался сопровождать еще и сиятельно граф Нерандес. Вельможный лев сделал для себя какие-то выводы и решительно присек возражения стушевавшихся от такой чести мысль. «Нам все равно большую часть по пути, к тому же вы вроде как временно подопечны моей дочери». Она мне не простит, если я, будучи в силах обеспечить вашу дополнительную безопасность, пренебрегу этой возможностью лишь для того, чтобы немного сократить путь до дома. Безапелляционно и сурово прервал он их робкие возражения. Тем более, что прецеденты с нападениями уже были. К тому же, как я понимаю, ваша раса для них очень ценна. Его пожелтевшие, горящие, расплавленными солнышками звериные глаза внимательно вглядывались в ИТ. Я постараюсь раздобыть информацию о попадавших в наш мир лемеер. Возможно, удастся найти кого-то и спасти. Обещаю сделать все возможное. Никто, даже сама девушка, не ожидала, что лишний Махмыр, всегда оцепенела сидящий у нее на плече, вдруг оживет и, сонно моргнув, перелетит на плечо гривастому графу. «Ой, а ты говорила, если пару найдешь и родственную душу типа меня, вроде как сестру?» Придушенной мышью шокировано пискнула Кассандра. Маль Нерандес, не сдержавшись от вида выпученных глаз окружающих, весело зафыркал и почесал пальцем глазастика, уже перебравшегося к нему на макушку и угнездившегося там среди густых волос. «Я так понимаю, это чудо решило меня, э, точнее вас, предложило мне вас как бы удочерить, принять в клан. Занятный вполне здраво, я не возражаю. Будучи приемной дочерью клана Нерандес, вы точно получите больше защиты, чем находясь просто под покровительством графской фамилии» вместе со всеми обитательницами приюта. Единственное препятствие пока — это невозможность принять такое решение без одобрения жены, но, зная Леру, я уверен, что это просто формальность. Растерявшаяся экзотическая попаданка покорно приняла поздравление и обнимашки от радостно заверещавшей от такой роскошной новости Касси. «Теперь-то точно никто не сунется к тебе без разрешения его сиятельства», сверка улыбкой, громко зашептала Кассандра на ухо подруге. «А то военный королю доложат, мало ли». На земле всякое я слышала, бывало, и власти на опыты забирали. Теперь против графской охраны вовсе возражать было бы странно. Иер Хордингтон вздохнул с облегчением, когда его беспокойная невеста с подругой и их охрана скрылись в экипаже за поворотом заросшей кустами дороги. Мужчина надеялся, что хоть до этих двух опасный мерзавец добраться не сможет. Особенно после того, как получивший подробные инструкции горностайчик нейтрализует находящихся под влиянием курсантов, а может и преподавателей. Проверить требовалось всех, включая наемную обслугу и драконов. Сами не отбывали на драконах эскадрилья. Одним предстояло добраться до штаба и главной целительской летунов, а другим — посетить дом Солединах. «Я прихвачу своих проверенных разведчиков, и как только распоряжусь по поводу парнишки, рвану к вам. Не геройствуйте там!» Отрывисто давал инструкции Еру генерал-майор. «Если тварь уже улизнула и забрала с собой мадам, постарайтесь ничего не трогать» никаких самостоятельных решений не принимать ждать меня с подкреплением там может быть ловушка это приказ вы поняли меня хордингтон возражать было бессмысленно оставалось только кивнуть соглашаясь тем более лезть в ловушку или разыскивать наула без специально обученных этому специалистов было и правда глупо единственное что сейчас осознал и о чем сильно пожалел полковник это что сам не додумался именно приказать двум своим курсанткам никуда не вляпываться и не покидать территорию корпуса Иер, конечно, не сомневался, что Климент проследит за девушками по мере сил, но, учитывая количество поставленных перед капитаном задач, он мог упустить барышень из поля зрения. А Майерши сами еще те авантюристы, сердито размышлял полковник, коря себя за такую оплошность. И я, хорош, не привыкну никак воспринимать их курсантами. Хотя не факт, что они бы не ослушались приказа, если что. Все же мамзели это не мужчины. Кто знает, что у них в голове? Может, хоть хижичак присмотрит? Хотя тут наверняка сосиешься кинется к драконам, и граф сразу к себе рванет. Там надо мобилизовывать всех и патрули вводить. Мысли у Эра Хордингтона были тревожные. Его сердце, неожиданно ставше таким трепетным рядом с маленькой черноволосой курсанткой с косичкой, казалось, чуяло неладное и сжималось, мешая дышать и мыслить здраво. Полковник разозлился, обругал себя и сосредоточился на управлении незнакомой рептилией. Дракону удался достался оранжево-коричневый, Тот, на котором прилетел лекарь эскадрилья. Это был флегматичный крупный зверь с поэтичным именем Янтарин. Плюсом было то, что кровосос ему не требовался. Фильниин, как и все, кто имел в своих венах кровь дивного народа, просто передал Иерру дракона, как умеют только эльфы, связанные с каким-либо зверем. Разумеется, одному полковнику лететь не позволили. В последний момент граф Нерандес вдруг решил, что Иерру не помешает кто-нибудь из его охраны. Крупный и очень мрачный тип с жесткими каштановыми волосами, бородой, имел вторую постасть медведя. К щитоморднику, к которому ранее вводили всех совещавшихся в доме для проверки, он подошел с опаской мелкого хищника перед более крупным. Получил свою порцию фырков, чихов и слюней, вследствие чего его признали годным напарником. Сейчас, сидя за Хордингтоном на спине летящего дракона, мужчина был бледен, а медвежьи когти намертво вцепились в обтянутое толстой кожей проклепанное металлом седло. В артефакт полетов охранник не верил и летать до этого даже не планировал. Иногда, оборачиваясь, чтобы проверить, как там этот навязанный ему начальством двуликий, Иер видел накрепко зажмуренные глаза и свирепо шевелящиеся усы. Видимо, здоровяк-аэрофоб что-то шептал сам себе, пытаясь успокоиться. По координатам они уже подлетали, и полковник, направив дракона к земле, пристально всматривался в проносящийся внизу пейзаж. Особая примета, подсказанная серем. Высокий флюгер-громоотвод в виде двух сцепившихся драконов сразу бросилась в глаза, как и покрашена серо-голубым крыша среди зелени деревьев маленького садика. Дом Солединах стоял в стороне от небольшого поселка в окружении полей хозяйственных построек. Семья Осия издавна владела сдаваемыми в аренду виноградниками и земельными угодьями. Это помогло вдове с сыном жить безбедно после смерти мужа и, по-видимому, тоже привлекло Наула, принявшего облик брата погибшего отца семейства. Скрываться не было смысла. Дракона одного не оставишь. Чтобы попробовать пробраться скрытно, к тому же Иер подозревал, что лже-соледен вряд ли будет сидеть в доме, прикрываясь беззащитным адам, слишком рискованно. Чтобы поймать опасного преступника, власти вполне могли и пожертвовать одной несчастной женщиной, оправдав это тем, что она могла быть с участницей. Много знала, и ее устранили именно поэтому. Его подозрения оправдались в полной мере. Едва они приземлились на краю луга, перепугав до полусмерти небольшое стадо вместе с пастухом, отворот дома к ним навстречу неторопливо двинулся седой, как лунь, старик. Он держал в трясущейся руке плотный белый конверт, смотрел на двух мужчин слезящимися под слеповатыми глазами и селился что-то сказать. «Вот он дал это!» Старик сильно заикался, даже пытаясь тянуть слова. Он был смертельно напуган и, кажется, не очень соображал, что делает. Двуликому хватило пары секунд, чтобы принюхаться и прийти к заключению. А поили чем-то, напугали, ментальное внушение на действия. Спусковым крючком, скорее всего, послужил дракон. Этот тип знал, что тот, кто заявится сюда в его поисках, прилетит на драконе и велел передать послание. Самого его тут уже точно нет. Проверить все равно не мешает. С выводами косолапого графского телохранителя Иер был согласен, но оставлял какой-то процент вероятности, Что их могут обвести вокруг пальца, заставляя таким образом убраться от возможного укрытия мерзавца. Будем наблюдать и ожидать Фандерта с его специалистами. А что в письме? Бородатый здоровяк забрал у детка бумагу, вскрыл заклеенно острым кончиком выдвинутого когтя, а пробежав глазами пару строк, как-то подозрительно замялся: «Э, Знаете, полковник, пожалуй, правда подождем передадим бумажку вашему генерал-майору, его ищейки совсем разберутся. Приказ генерал-майора полковник помнил, но то, что медведь сунул конверт в карман, не дав прочесть ни строчки, ему все же не понравилось. Впрочем, затевать ссору и что-то требовать и Ерд тоже не стал. Фандерт точно не задержится, а значит, скоро и так все выяснится, а пока можно попытаться как-то разговорить дедулю. «Где мадам Сайледина?» Негромко, стараясь не испугать, спросил Хордингтон, крепко взяв за плечи старика, трясущего седуничосы на Пожилой мужчина замер, словно припоминая что-то, а потом махнул рукой, указывая на проселочную дорогу, идущую меж полей и исчезающую в лесу. «В гости! гости!» — говорили. «Ага, ага!» Он выпучил глаза и сам вцепился руками в мундир Иерра. «Не хотела, сын!» И... Словно это усилие забрало все его силы. Дедуля обмяк. Его пальцы разжались, скребнув по форменным пуговицам на груди Хордингтона. Он закатил глаза и потерял сознание, забившись в судорогах. Из уголка рта по усам и бороде потекла струйка пенной слюны. Полковник сообразил, что так они могут лишиться, возможно, единственного свидетеля действий лжеса Оледина в доме. Всучив дедулю-напарнику, Иер снял с дракона сидельную сумку с набором первой помощи, который полагался каждому летуну эскадрильи. Так что к прилету Фандерта им удалось привести мужчину в более-менее адекватное состояние. Звали старика Дарнех, и служил он у Соледина кем-то вроде сторожа и садовника. В доме, как он сообщил, остались еще две женщины — кухарка и служанка. Они ничего не знают. Думает он брат умершего хозяина. Только я видел его глаза и слышал этот жуткий голос. Я и мадам. Но мне кажется, она и раньше знала и всегда боялась. Слабым, натреснутым голосом медленно рассказывал он, все время кашляя и сглатывая. За молодого господина боялась. Поведать что-либо еще Дарнех не успел. Как и Ер и предполагал, генерал-майор со своими летунами обернулся быстро. В сопровождении кварты он приземлился на луг, с которого недавно разбежал из стада. Медведь сразу передал Фандерту оставленное улом послание. Имени телохранителя Хордингтон поначалу на эмоциях даже не запомнил, и только потом, спасая деду, узнал, что Двуликова зовут Тиркин. И вот тут точухавшийся старикан, увидев конверт, опять внезапно огорошил всех, припомнив, что притворявшаяся Оледином тварь куда-то услала с таким же письмом курьера, постоянно привозившего ему какие-то документы. Такой зализанный молодчик с нахально рожей и щербатыми зубами. Старому Дарнеху этот тип видно был сильно не по душе. Вроде как при мундире, а по повадкам чисто бандит придорожный. Наглый, еще к маланьке вечно пристать пытался, когда думал, что не видят его. Вот и конвертик-то, один в один такой же без адреса новость что у наула имелся подельник была неприятной но ожидаемой те дела которые фальшивый жербон проворачивал без связи и нужных полезных людишек осуществить было бы невозможно может и содержание похожее рискнул предположить Иер. интересно кому он должен был его передать что там только закончивший читать фандерт поднял удивленный взгляд от бумаги и протянул его Хордингтону. адресат вы полковник и ваша семья Мужчина кашлянул, сочувствием, смотря, как по мере чтения бледнеет лицо иэра «Мы сделаем все возможное». Рука полковника судорожно сжала в кулаке несчастный листок. Второе письмо. Наверняка он отправил его в корпус, а там, одолженный целителем эскадрильи дракон, стрелой взмыл в небо.